Ирина Успенская. Практическая психология. Книга вторая. Герцог. Пролог. В этот раз они встретились на продуваемом северным ветром утесе, о подножии которого разбивались холодные свинцовые волны. Ледяной ветер гонял по небу низкие тучи и рвал свободные белоснежные одежды, прикрывающие тело златокудрого юноши с одухотворенным лицом. Он задумчиво смотрел вдаль, не замечая летящие соленые брызги и резкие порывы ветра. Его собеседник появился на широком морском валуне, просто соткавшись из хмурого утра. На его губах сияла беззаботная плутоватая улыбка. Курчавый темноволосый мужчина, одетый в неизменную майку-алкоголичку и джинсы, весело сверкнул глазами цвета вулканической лавы и хлопнул юношу по плечу. «Привет, ангелом радостно воскликнул Курчавый. «Или ты предпочитаешь называться Светлым Ирием?» «Добрый день, Вася!» «Или правильнее называть тебя темным Вадеем?» — вернул шпильку златокудрой. «Как работа?» «Было скучно, пока ты не попытался избавиться от одной деятельной души», — весело сообщил Вася и отбросил со лба волосы, обнажив два небольших рога. «Теперь едва успеваю вытаскивать задницу своего подопечного из всевозможных неприятностей». «Ты не хочешь рассказать, зачем тебе женская душа в мужском теле?» Ангел внимательно посмотрел на собеседника, но босоногий черт только покачал головой. «Ты ведь знаешь, что слияние не произойдет само по себе. Виктория Викторовна Вавилова так и останется женщиной в мужском теле. Неужели тебе ее не жаль?» Прошло сорок дней с тех пор, как мы перенесли ее душу в тело 24-летнего конта Алана Валеда, и пока душа прекрасно справляется. Алан провел реформы в своих владениях, присоединил земли двух баронств, заключил несколько военных союзов, нашел сына, собрал команду верных людей, обзавелся сильными врагами. Вася гордо загнул очередной палец и еще он успешно отказывается от всех твоих предложений ксю так от чего я должен его жалеть он будет президентом как и грозилась виктория парень сказал парень сделал она упрямо в голосе ксю прозвучало недовольство а он не упрямый, он умный целеустремленный и верный своим людям даже твоя небольшая шутка которую ты подстроил ему с молодым игушем не заставила эту душу вернуться в наш мир. Ангел Ксю смутился, чем вызвал у черта взрыв неподдельного веселья. Я просто немножко усилил симпатию Виктории к этому молодому человеку. Не думал, что она влюбится, начал оправдываться златовласый, но, увидев смеющиеся глаза собеседника, разозлился. «А ты заставил ее заключить сделку с дьяволом!» «О да!» – мечтательно протянул черт Вася. «Вскоре Аллан валит займет трон, а я буду стоять у него за правым плечом». «Этому не бывать!» – «Интересно», – протянул Вася. «Каким образом ты лишишь разумное существо привилегии выбора? Это нарушение конвенции». «Мы с тобой ее нарушили, когда отправили душу Вавиловой в недоразвитый мирок, переживший экологическую катастрофу, в тело опального бастарда короля. Так что отвечать будем вместе», — ехидно напомнил собеседнику ангел. «Раз премии нам не видать, я оставляю за собой право помочь моему другу Аллану определиться». Тот, кто выдавал себя за черта, лукаво склонил голову на бок. «Наша пари остается в силе?» Дождавшись кивка Ксю, Вася довольно сощурился. «Тогда по нектару, я знаю здесь за углом, всего в нескольких парсеках, шикарное заведение. Ты всегда меня поражал своими знаниями за углов. Если только по одному стаканчику. И учти, друг, я тоже не буду стоять в стороне». Через секунду они исчезли оставив после себя легкий запах серы и ночных фиалок, но и его спустя мгновение унес порыв зимнего ветра.